15. В 7 утра зазвонил телефон, и Цкуру открыл глаза. Спал он очень долго и крепко, и по телу растекалась уютная истома. Он принял душ, побрился, почистил зубы, а истома все не проходило. Небо затягивали плотные тучи, но дождем, похоже, не пахло. Одевшись, цкуру спустился в буфет и съел несложный завтрак.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 А белые чайки, разгуливая по каменной площади, цепкими взглядами наблюдали за окружающим миром. Неподалеку от площади с нескольких лотков торговали овощами и фруктами. Скуру купил пакет вишни, сел на скамейку, принялся есть. Пока он ел, две девочки лет десяти, стоя чуть поодаль, с любопытством его разглядывали. Наверное, в этом городишке не нечасто появляются азиаты.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 Вот вы, кто? Русские? Спросил тогда Скору. Мы Финки! Выпалила веснусщитая. Вот видите, и у вас то же самое, сказал Скору. Похоже, но немножко не то. Они закивали. А что вы здесь делаете? Спросила веснусщита. Так словно тренировала английскую грамматику. Наверняка в школе учат английский, вот и решила потренироваться на иностранце.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 совсем простенькая, порыбачить на досуге. Тут же на берегу стояла маленькая хижина с четырехугольной кирпичной трубой. Рядом припаркован белый минивен Рено с хельсинскими номерами. «Вот он, дом Хатайнина», — угрюмо сообщил старичок. И, надвинув шляпу на уши так, словно собирался бороться с лютой метелью, смачно плюнул себе под ноги, жесткой, как камень слюной.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 Будто сама смерть, только что объяснившая умершим, как переправиться на тот свет. Сидя в гольфе на обочине среди летней травы, цкуру проводил взглядом старика, а потом вышел из машины и глубоко вдохнул. Здешний воздух был куда чище, чем в Хельсинке, свежий, словно только что изготовленный.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 На солнышке у крыльца дремала собака, маленькая, с длинной коричневой шерстью. При виде цкуру она вскочила и залаяла. Была она не на привязи, но тявкала так беззлобно, что цкуру спокойно дошел до крыльца. Лай, вероятно, услышали в доме. Не успел цкуру шагнуть на ступени, как дверь распахнулась, и в проеме показался мужчина с густой и золотистой бородой. Лет сорока не очень высокий с длинной шеей и плечищами, похожими на огромную одежную вешалку. Шевелюра, все такая же золотистая, напоминала свалявшуюся щетку. Из-под нее выглядывали чуть заостренные уши. Клечатая рубашка с коротким рукавом, ленялые джинсы. Не убирая пальцев с дверной ручки, он смотрел на скору а потом окрикнул собаку, и та унялась. «Хеллоу!» — сказал скору. Конить отозвался по-японски мужчина. Кони тива. Перешел тогда на японский цкуру. Здесь живет господин Хатайнен. Совершенно верно, ответил хозяин на беглом японском. Эдвард Хатайнен, это я. Скуру поднялся по ступеням, протянул мужчине руку, и тот пожал ее. Меня зовут Цкуру Тадзаки, представился цкуру. «Цкуру в смысле, создавать? Да, именно тот иероглиф. Хозяин широко улыбнулся. Я тоже кое-что создаю. Отлично, сказал скору, как и я. Собака взбежала на крыльцо, потерлась головой о ногу хозяина, а потом, точно так же, о ногу скуру, явно радуюсь гостю. Скору протянул руку и потрепал ее по загривку. И что ж создает скуру Сан?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 «Ну, зато сейчас сумели вырваться!» Эдвард радушно улыбнулся. По его золотистому усам пробежали яркие искры, как по дровам в костре. «Так вы, Тадзаки-сан, путешествуете?» «Ну да», — только ответил Скуру, «Объяснять, как все на самом деле, пришлось бы слишком долго». мы Отправился мир посмотреть, заехал в Хельсинки. Подумал, что неплохо бы в кои-то веки свидеться с Эри.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 у другого. «Возможно, в том, что я хвалю работы своей жены, есть что-то неправильное», — сказал Эдвард, наблюдая за реакцией цкуру. «Как-то по-японски. Кумовство, да?» Но Цикуру лишь усмехнулся и ничего не ответил. «Но я говорю это не как муж. Я взаправду обожаю ее творение.